идеалист. Рассказ Виктора максимович Некогда я дружил с одним молодым ученым. Он и сейчас работает в одном из научно-исследовательских институтов нашего города, поэтому имени его я не буду называть. Такова история, что имен не будет. Познакомились мы с ним на рыбалке, понравились друг другу и стали встречаться примерно раз в неделю. Обычно, мы выходим рыбачить на моей лодке, а потом обычно сидели у меня в саду или в зимнее время дома за бутылкой вина или чач. Поверь моему вкус, это был редчайший душевной тонкости человек. Коллеги его, которые, кстати, и познакомили меня с ним, говорили, что он первоклассный биолог, гордость института. Но он тогда был всего лишь кандидатом наук, Однажды, когда я спросил у него, почему он не готовит докторскую диссертацию, он мне ответил. «Пришлось отдать ее шефу. Я ведь занимаюсь своим любимым делом, а каково ему, бедняги!» И расхохотался. Никогда ни до, ни после него я не видел человека, который бы так самозабвенно смеялся. Умея, как никто, замечать в себе, в людях, в событиях, окружающей жизни смешные и парадоксальные черты, Он в то же время отличался феноменальной доверчивостью. Вариант лжи или вариант зла просто ему никогда не приходил в голову. Вот пример. Однажды, когда мы рыбачили недалеко от загородного пляжа, он, кивнув на берег, сказал, «В юности ребята часто мне говорили, что лучший способ познакомиться с девушкой — это взять лодку на прокатной станции, подойти к пляжу, и обязательно какая-нибудь девушка, купающаяся поблизости, попросится в лодку». Ты помогаешь перелезть через борт, катаешься, и, пожалуйста, у тебя появляется романтическая подружка. И вот поверьте мне, я за одно лето примерно 50 раз брал лодку, подходил к пляжу, и ни разу хотя бы мал-мальски приличная девушка не попросилась ко мне в лодку. Пару раз просились, но это были такие крокодилицы в своей надводной части, что знакомиться с их подводной частью было просто боязно. Я до сих пор не могу понять, почему я, ни в чем не уступая нашим ребятам, каждый раз терпел крах. Можете вы мне ответить? А я ему отвечаю, как в анекдоте. А что тебе мешало рассказывать своим приятелям, каких очаровательных девушек ты катал в своей лодке? Как-как? переспросил он у меня и, бросив в весла, принялся хохотать. Почему же мне это ни разу не пришло в голову? Я часто думал о природе его необыкновенной доверчивости, но до конца не мог ее понять. Что это? Львиная храбрость духа, который не боится ударов жизни и не выставляет никаких сторожевых постов. Считаю, было это. Обаяние натуры, щедрый, добрый, никогда не стремящийся выскочить вперед и отцапать побольше у жизни, и потому не наживающий себе врагов, думаю, отчасти и это. Семья? Отец и мать — простые педагоги. Правда, не знали ни тридцать седьмого года, ни других потерь. Мы несколько раз с ним обсуждали проблему его патологической доверчивости, а он, смеясь, так объяснял ее механизм. Если мне говорят о человеке, который никогда в жизни не пил, что он пьяный валяется на улице, я эту информацию мгновенно... Обрабатываю так. Он никогда не пил. Не умея пить, первый раз выпив, именно поэтому валяется на улице. Разумеется, бывали люди, которые его обманывали или подводили с низкими корыстными целями. Он убеждался в этом. К таким людям он потом испытывал хроническое отвращение. Насколько я знаю, он никогда никому не мстил. Но прощения им не было во веки веков. Это была какая-то музыкальная злопамятность. Однажды в одной компании речь зашла об одном известном в городе человеке, который который почти насильно запихнул свою мать в дом для престарелых. «А что вы удивляетесь?» — сказал мой друг. «Я с ним учился в школе. Этот негодяй в седьмом классе бросил кошку с третьего этажа. Приходя ко мне, он обычно рассказывал забавные истории о самом себе, о своих коллегах-чудаках. О должниках он одалживал деньги направо и налево, об одном нищем, с которым у него был прямо таким многолетний роман, и особенно много он рассказывал о своем профсоюзном боссе. Вот что однажды рассказал он о себе. Недавно один мой коллега попросил помочь ему и поковыряться в его теме. Мы работаем в одной области. Ну, я поковырялся, поковырялся... Неожиданно сделал два маленьких открытия, громко выражаясь. Одно поинтереснее, другое попроще. Теперь как быть? Отдать ему или взять себе? С одной стороны находки мои, с другой стороны, не попроси он поковыряться в своей теме, я бы их не сделал. Я проявил благородство второго сорта. Одну находку взял себе, а другой отдал ему. Но так как благородство мое было второго сорта, «Я вознаградил себя находкой, что была попроще. Справедливо?» – хохочет и добавляет. «В таком случае, может быть, я проявил благородство первого сорта? Тогда почему же я не отдал ему обе находки?» А вот несколько событий из его бесчисленных рассказов о своем профсоюзном боссе. Он к нему относился как к любопытнейшему насекомому с новыми мутационными признаками. Однажды в одном районном городе мой друг сидел в заполненном автобусе, и шофер уже закрыл дверь, когда он заметил в толпе людей, стремившихся сесть в тот же автобус своего профсоюзного босса. Тот, потрясая высоко поднятым портфелем, через стекло давал знать шоферу, что важность содержимого портфеля требует его немедленной доставки по месту назначения вместе с владельцем портфеля. Шофер некоторое время держался, а потом дрогнуло его сердце. Скорее всего, не под влиянием портфеля, а под влиянием толпы он открыл дверь, куда хлынули люди. Как только профсоюзный босс очутился в автобусе, он немедленно стал ругать шофера, что тот впускает людей в переполненный автобус. Классический пример разорванности сознания. Хохоча заключил он свой рассказ. Это была его любимая тема. Я помню блистательный каскад его рассуждения о потере цельности, о драме разорванности сознания современного человека. Именно эти его рассуждения мне так понравились, что я сблизился, а потом подружился с ним. Однажды после командировки в Москву он пришел ко мне и рассказал, «Слушайте, что учудил наш профсоюзный босс?» Перед моей поездкой в командировку Он зашел в лабораторию и попросил, чтобы я его завтра утром подкинул на своей машине до аэропорта. Я ему сказал, что я этого сделать не могу, потому что сам завтра утром улетаю в Москву и в аэропорт поеду на автобусе. Что он мне на это отвечает? Ну и что? Ты меня подкинь на своей машине, приезжай домой, оставь машину и поезжай в автобусе. Ну, не прелесть ли этот человек? Так и не понял, почему я его не повез на своей машине. А вот еще один случай с этим неисчерпаемым боссом. Мой друг узнал, что их профсоюзная организация имеет одну путевку в санаторий, куда очень стремилась попасть его жена. Он зашел в его лабиринт, где сидело еще несколько членов правкома, и стал просить у него путевку. Босс сказал ему, что он не может дать ее, потому что она нужна ему самому. Некоторое время они спорили, старались доказать друг другу, кому нужнее эта путевка. Наконец, исчерпав все аргументы, мой друг сказал ему, «Ты ведь коммунист, а я нет. Вот ты прояви большую сознательность». В ответ на его слова раздался гомерический хохот всех членов правкома во главе с боссом. Впрочем, через несколько мгновений мой друг сам присоединился к общему хохоту. Члены правкома во главе с боссом, С удовольствием посмеялись его словам, но путевки все-таки так и не дали. «Юмор моего заклю... замечания заключался в том, — пояснил он свои слова, — что я как-то забыл, что они об этом давно забыли. А они смеялись потому, что были уверены, что все помнят, что они об этом давно забыли. И вдруг вот выискался такой чудак. А нищим, считавшим себя самым интеллигентным нищим города, — и потому сидевшим возле их научно-исследовательского института, он рассказывал множество историй. «Познакомились мы», — вспоминал он таким образом. «Как-то я прохожу мимо него, он окликает меня. Гражданин, постойте! Я останавливаюсь и вижу. Он мне протягивает пуговицу и говорит. Три дня назад вы мне бросили в шапку эту пуговицу. Если это по научной рассеянности, можете исправить ошибку». А если вы считаете, что я коллекционирую пуговицы, то вы глубоко заблуждаетесь. В самом деле, это была пуговица от моего пиджака. Я все забывала жене сказать, чтобы она ее пришила. Представляете, какой наблюдательный? Я осыпанул ему мелочь из кармана, и так мы познакомились. В другой раз утром иду в институт, что со мной случается крайне редко. Прохожу возле него и вижу солидная горсть мелочи лежит у него в шапке. Я кладу пару монеток ему в шапку и говорю «Неплохой урожай с утра?» «Нет», — отвечает он, — «Это я сам насыпал для возбуждения милосердия клиентов через мнимое милосердие других». «Каков психолог? Я его просто расцеловал». «А вот о чудаке. Есть у нас в институте один профессор, невероятный чудак. Однажды он уговорил меня подняться на ледник». «Ну, как вы знаете, Виктор Максимович, это я терпеть не могу, все эти пешие походы с ночевками в дурацких мешках, но он с упрямством, свойственным, пламенным чудакам затащил меня на этот самый ледник. Ну, ледник как ледник, похож на самого себя. Идем обратно. Примерно через час мой спутник вдруг садится на камень и объявляет, что дальше не пойдет, потому что голоден, а у нас никаких припасов, а впереди печень, часовой путь. Представляете?» Сам же меня втравил в эту вылазку и сам же капризничает. Я с величайшим трудом уговорил его идти дальше. Идем. Он продолжает ныть, что хочет кушать, угрожая снова сесть и больше не встать. Вдруг недалеко от тропы мелькнули пастушьи-шалаши грузинских пастухов. Тут мой профессор ожил. — Сейчас, — говорит, — потирая руки, попросим у них свежего творога и сыру. — Как же мы у них попросим, — отвечаю, — Когда они ни слова не понимают по-русски. А я с ними по-немецки буду говорить, уверенно отвечает он. Да, по-немецки говорю. Они тем более не понимают по-немецки. Как же не понимают, удивился он. Я, например, был в Чехословакии, и там с простыми людьми объяснялся по-немецки. Ну что ты ему скажешь? Подходим к пастухам. Он бодро заговаривает с ними по-немецки, они вежливо кивая выслушивают его, как только он замолк, они разумеется, поняв его по жестам, которыми он сопровождал свою речь, вынесли нам из шалаша по большому куску сыра и по миске с кислым молоком. — Вот видишь, — подмигивает он мне, уплетая сыр и запивая его кислым молоком, — я ж тебе сказал, что простые люди прекрасно понимают по-немецки. Правда, они простоквашу спутались с творогом, но это даже лучше. — Хитрец, хитрец. Сначала-то он вполне искренне сказал, что будет с пастухами говорить по-немецки, а потом уже, переигрывая образ, сделал вид, что с самого начала шутил. Это тем более точно, что он, кроме как в Чехословакии, ни в одной стране не бывал. А вот об одном из должников. Подходит ко мне, рассказывает он, один наш сотрудник, и просит меня одолжить деньги, если не сейчас, то хотя бы в конце месяца. Я ему говорю, что в ближайшее время не получится, потому что не предвидятся свободные деньги. Как же не предвидится, возражает он, и, присев к моему столу, берет бумагу, ручку и подсчитывает мои предстоящие доходы. Зарплату, премиальные, гонорар за статью, которую я сам забыл. И ты ему дал? — спрашиваю я. Пришлось дать, — хохочет в ответ. Он правильно подсчитал мои доходы.